Бабка с яблоками. С хлеба удалить корку, мякиш нарезать прямоугольными ломтиками толщиной 0,4 см, а корку мелкими кубиками. Смешать с ломтиками яблок. Форму смазать маслом и обсыпать молотыми сухарями. Ломтики хлеба смочить в смеси яиц, молока и сахара, выложить ими в стенки формы. Середину заполнить яблоками с сухарями и сахарами. Полить остатками яичной смеси, сверху положить ломтики хлеба, смазать их яйцами и запечь в духовом шкафу. Готовую бабку выдержать в форме 10-15 минут, а затем выложить на блюдо и полить абрикосовым соусом. Хлеб белый чёрствый 400 г, яблоки 500, молоко 0,2 л, 3 яйца, сахар 100 г, масло сливочное 50 г. Сахари молотые. Для соуса: корага 50 г, сахар 100 г, вода 0,2 л. Тёртый ржаной хлеб с брусничным вареньем. Натичь хлеба натереть на тёрке с мелкими отверстиями и смешать с брусничным вареньем. Затем выложить горкой в порционную посуду, украсить взбитыми сахарной пудрой сливками, тёртым хлебом. и брусничным вареньем. Подать к молоку. Хлеб ржаной чёрствый 400 г, варенье брусничное 300. Сливки 35% жирности 600 г, сахарная пудра 150 г. Каравай. С хлеба срезать корку, мюкиши измельчить на тёрке. Залить кипящим молоком, растереть и дать постоять около часа. Снова растереть, масса должна быть однородной. Положить сахар, масло, яйца и все тщательно вымешать. Выложить массу, смазанную и обсыпанную молотыми сухарями форму и выпекать в духовом шкафу 30-40 минут. Готовый коровай посыпать сахарной пудрой. Его можно подать со взбитыми сливками или фруктовым соусом. Хлеб белый чёрствый 500 г, молоко 0,4 л, сахар 60 г, масло сливочное 100, 6 яиц, сухари молотые, сахарная пудра. Пудинг сухарный со сметаной. Хлеб нарезать ломтиками и подсушить в духовом шкафу и измельчить и просеять. Затем добавить сметану, взбитые яйца, сахар. Тонко нарезанные лимонные цидры, лимонный сок и всё хорошо вымешать. Полученную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями форму и запечь в духовом шкафу. Подавать посыпать сахарной пудрой. Можно подавать со сливками или сметаной. Хлеб чёрный чёрствый 250 г, сметана 100, 5 яиц, сахар 100 г. один лимон, масло сливочное 50 г, сухари молотые, сахарная пудра. Сухарный квас. Хлеб нарезать небольшими кусочками, немного подрумянить, залить кипятком, прикрыть и оставить на 3-4 часа. После этого процедить, добавить дрожжи, сахар, снова прикрыть салфеткой и оставить бродить 5-6 часов. Когда квас начнет пениться, снова его процедить и выставить на холод. Квас можно использовать для приготовления разнообразных окрошек. Если бы готовят как прохладительный напиток, добавляют мяту и изюм. Хлеб черный черствый 1 кг, вода 6-8 литров, дрожжи 25 граммов, сахар 200 граммов, мята 25, изюм 50 граммов. Вареники ленивые. Из сухарей, творога, яиц и масла замесить тесто и выделить плоские клёцки. Обкатать их в муке и отварить. Подать с растопленным маслом и тёртым сыром. Сухари толчёные 200 г, творог 400, 3 яйца, масло сливочное 100 г, мука. Кисель из ржаного хлеба. Хлеб залить водой, довести до кипения, слегка охладить и протереть через сито. Затем сыпать сахар